Глава пятнадцатая Когда Джейк заглушил мотор и позволил шлюпке по инерции приближаться к мелководью, Вержини услышала потрескивание, в воздухе пряно запахло горящим деревом. Три или четыре пылающие головни, воткнутые в песок, отбрасывали полукруг оранжевого цвета. Это выглядело так уютно, так гостеприимно. Факелы вели к костру, пламя было невысокое, и люди тенями терялись в темноте. К шлюпке кто-то направлялся. Стелла. «Привет!» Она все еще была в купальнике. У ее ног вертелся маленький неряшливый песик. «Хорошо провели первый день?» «Бесподобно», — ответила Вержини. Она присела на корточки, чтобы протянуть псу руку. «Газ», кажется, так его зовут, был какой-то помесью бордер-терьер и неизвестно с кем. Шерсть сплошной, колтун из серых и коричневых кудряшек. Нос, ткнувшийся ей в руку, был холодным и мокрым. «Остальные сейчас приплывут. Это же ничего, да?» «Конечно. Я уже побывала у них, чтобы пригласить. Они жарили на корме курицу на гриле. Ей-богу, я чуть не истекла слюной. Так и хотелось схватить кусочек прямо с решетки. Еле удержалась. Думаю, это стало бы не лучшим началом знакомства». Стелла взъерошила шерсть Гаса. «Судя по лодке, ребята довольно богатые». «Да» сказал Джейк. «Яхта навороченная». «Вы их знаете?» «Один раз виделись в Порт-Брауне», ответила Виржини. Стелла медленно погладила Гаса по уху от основания до кончика. «Обычно такие люди здесь не появляются, это не их тема. Это место скорее для тех, кто хочет отдохнуть от всего этого материализма, понимаете? Пожить простой жизнью, вернуться к истокам». Ходишь каждый день в одном и том же купальнике, ешь то, что выловишь из океана, и сам себя развлекаешь. «Как по мне, звучит идеально», — сказал Джейк. «Наш человек», — Стелла рассмеялась. «Пит, иди познакомься с путеводной звездой!» — крикнула она в сторону костра. Мужчина, сидевший на корточках, встал и подошел к ним. Атлетичный, сильный. Именно таких я и ожидала встретить вместе вроде этого. Козырек его бейсболки протерся, морщинки в уголках глаз были видны даже в плутьме. Ладонь, когда он пожимал ей руку, была твердой и сухой. «Ну, как обживаетесь?» — спросил он после того, как пожал руку Джейку. «Видел, как вы сегодня плыли сюда в своей шлюпке. Провели разведку местности?» «Необыкновенный остров, правда?» — сказала Вержини. «Не то слово. Далеко зашли?» Она рассказала, где они гуляли утром, по тропе, ведущей в деревню, и через нее на другую сторону. «Деревню?» — переспросил он. «Я о тех развалинах». «Хм, что ж, можно назвать и деревней». Он пониже надвинул бейсболку. «Значит, вы видели почти все. Это тихое местечко нас устраивает». Пит взглянул на Стеллу и усмехнулся. «Меня устраивает. Думаю, с не хватает общения». Он отхлебнул пиво из банки, который держал в руке. «С Ролли? Уже познакомились?» «Ага», — раздалось сзади. Между ними протиснулся тот самый охотник. В воздухе запахло рисковатой смесью солярки, морской воды и пота. Он потянулся, чтобы отвязать что-то свисающее с ветвей дерева, существо, которое он подстрелил. «Вот, только не расслышал ваших имен. Вержини смущенно извинилась за их утреннюю реакцию. — Ты застал нас... меня... немного врасплох. — Роли, да? Я Вержини, а это мой муж Джейк. Ролли опустился на одно колено на песок и начал развязывать петлю. Узел был сложным, но Роли даже не смотрел на него. Пальцы сами делали то, что нужно. — Узнал вашу лодку, когда вы вошли в бухту. «Раньше она называлась... Затерянный горизонт?» «Точно», — ответил Джейк. «Ты ее знаешь?» «Ага, знаю. Вы ее переименовали?» Хотели наложить на нее наш отпечаток, понимаешь? Начать с чистого листа. Роллеровком высвободил веревку. На поясе у него все еще висел нож, полоска стали мерцала в свете костра. Переименовывать лодку — плохая примета. Биржи не рассмеялась, полагая, что он шутит. «То же самое», — сказал чиновник в Порт-Брауне. Ролли не рассмеялся в ответ. Смотав веревку в моток и убрав ее в карман, он встал, держа огромного краба. Ноги существа свисали ниже его колен. «Я бы на вашем месте не рискнул». «Ну», — сказал Джейк, — «что сделано, то сделано». «Точно прошлого не воротишь» пит похлопал по панцирю краба самый большой кокосовый краб какого мы только видели на острове ужин выйдет что надо когда я услышала как он к нам ползет то сначала подумал что это змея сказал Вержини. ненавижу змей здесь нет змей отозвался роли по крайней мере присмыкающихся джейк потрогал огромную клешню не советую делать это с живыми заметил роли но беззлобно в этих громадин львиная хватка джейк убрал руку а по вкусу он на что похож на курицу роли посмотрел на него на крабы и кокос он отошел к костру пес следовал за ним по пятам джейк поднял брови нет серьезно сказала стелла видимо кокосовый рацион сказывается на их вкусе похоже на гибрид амары и краба жареного в кокосовом масле неплохо для разнообразия Она взяла Вержини под локоть. «Мне нужно перевернуть ямс. Сходишь со мной?» Витера и Терезу, должно быть, что-то задержало, потому что к тому времени, как они приплыли и состоялась еще одна церемония представлений, еда была готова. С остальными Тереза также держалась довольно скованно, как и с Виржини, но при виде Гаса пришла в восторг, тут же опустилась на колени и принялась трепать пса по голове. «У тебя есть собака?» Спросил Роли, когда Пит начал раздавать пальмовые листья с наваленными на них кусками горячего белого мяса. Тереза почесала газа за ушами. Мне пришлось оставить его в Сан-Паулу. Она попросила Гаса дать ей лапу. Иисусе, удивился Роли, никогда не видел, чтобы он это делал. Тереза рассмеялась, вся ее настороженность исчезла. Это легко. Я тебя как-нибудь научу. Возясь с псом, Тереза словно переменилась. Возможно, если найти с ней какой-то общий интерес, она станет более открытой. «Какая у тебя собака?» — спросила Виржини. «Я не знаю, как это называется. С -с Семью... породу?» «Да, не знаю породу, но он очень добрый и очень верный». Она снова пожала гасу лапу. «Значит, ты жила в Сан-Паулу?» Спросила Виржини. Какое-то время до Тереза, раздался голос Витера. Он звал ее к костру, показывая лист с едой. Извини, мне нужно идти. Конечно. Виржини посторонилась, чтобы ее пропустить. Все уселись в круг на песке. Витер и Тереза слева от Виржини, Джейк, Пит и Стелла справа. Роли сел последним по другую сторону костра подтащив корягу в качестве насеста. Краб оказался сладким и очень сочным, определенно намного лучше на вкус, чем на вид. Вержини, поглядывая на Витера, по его примеру, высасывала мясо из клешни. Сок стекал по пальцам, она то и дело слизывала его. Тереза подошла к делу более аристократично и ловко раздвигала панцирь пальцами. Пит взял добавку, а, покончив и с ней, впился зубами в одну из сладких картофелин, что запекала Стелла, точно в яблоко. «Так», — произнес Роли, когда все поели, а Стелла принялась угощать Гаса кусочками краба. «Раз уж мы все в сборе и у нас новички...» Он кивнул через костер, лицо было подсвечено снизу красным. «Тогда правило». Он заметил недоуменные взгляды двух пар. «А вы чего ждали? Анархии?» «На самом деле, это обыкновенный здравый смысл», — сказала Стелла. «Считайте их джентльменскими правилами поведения», — добавил Пит. Вержини вспомнила, что Терри предупреждала о каких-то клубных правилах, но от слов Пита веяло духом Остинской компании. «Несете дикарям обычаи цивилизованного мира?» — спросила она. «Вроде того», — ответил Пит. Стелла бросила в мужа скорлупкой. «Эй, мы не дикари!» роля откашлялся, словно учитель, пытающийся привлечь внимание непослушных учеников. Сидя на коряге, он слегка возвышался над остальными, что придавало ему вид старейшины. Правила, повторил он и поднял крабью клешню. «Во-первых, еда. Если я ловлю, я делюсь. Пит ловит, он делится. Если вы...» он положил мясо в рот проживал проглотил каждый из нас вносит свой вклад все что добывается на острове или в море принадлежит группе рыба хворост кокосы логично заметил витер и я люблю охотиться газ подбежал к роли покружил у его ног утаптывая песок прежде чем улечься положил морду на передние лапы и вздохнул роли погладил его по голове далее продолжал он. «То, что вы привозите с собой на амаранты, — ваше. Берегите свое добро. Здесь запасы не пополнишь. На пляж приносите свою выпивку. Если кто-то приглашает вас на свою лодку, тоже. Может показаться, что это не по-товарищески, но так делаем мы все. Это работает. Без обид». Лицо Вержини запылало. Они с Джейком угощались выпивкой на Санта-Марии. Как она могла быть такой наивной? Она взглянула на Виттер, и у нее возникло ощущение, что он догадался, о чем она думает, потому что махнул рукой в сторону. «Забудь», — говорил его жест. «То же касается всего остального у вас на борту. Еды, топлива, запчастей», — добавил Пит. «Хотите, обменивайте свое добро», — вновь заговорил Ролли. «Или время, навыки». Фразы были короткими, рублеными, будто слова давались ему с трудом. Он перестал гладить пса и обхватил руками колени. «Деньги нам без надобности». Кто-то слева от вержини издал тихий и невнятный звук. Полувздох, полусмешок. Роли точно определил источник. «Тереза, у тебя вопрос?» Тереза втянула голову в плечи. «Нет». «Все нормально?» Он ободряюще посмотрел на нее. «Все вопросы, все мнения здесь приветствуются». «Только...» «Что только?» Тереза опустила взгляд на огонь. «Только в раю нет денег». Еще один звук. На этот раз Стелла радостно хлопнула себя по бедрам. «Точно!» Мир, где деньги не имеют никакой ценности. Вероятно, таких мест осталось не слишком много. Виржине это понравилось. Это делало ее и Джейка равными в материальном отношении, пусть и на время. На самом деле это уравнивало всех. Даже Витера. Настроение у костра изменилось, что напомнило ей школьный класс, когда дети начинают ерзать после долгого сидения. Не то чтобы у нее возникло впечатление, будто им читают лекцию, но в роли определенно было что-то учительское. Теперь понятно, почему Стелла назвала его старейшиной деревни. Джейк поднял руку. «Как думаете, стоит ждать в наших рядах пополнения?» «Сомневаюсь», — ответила Стелла. «Сезон на исходе». По правде сказать, мы слегка удивились, когда пожаловали ваши яхты. Костер плюнул искрами и роля отряхнулся. Время от времени заходят рыболовные суда, но в этом году я еще не видел ни одного. Примерно раз в сезон патрулирует военный корабль. Раньше они заглядывали сюда чаще. Мы выменивали у них топливо, свежую провизию, блок сигарет, бутылку виски. Теперь они редко здесь проходят. Мы сами по себе, и нам это нравится. Он назвал еще пару мелких правил. Не рыбачить у дальнего рифа, не жечь мусор на острове. Как сказала Стелла, правила простые. Убирайте за собой. «Оставляйте только следы и все такое?» — спросила Вержини. «Верно», — кивнул он. Вержини любила мемы о путешествиях, даже самые банальные. И Джейк тоже. Если один из них находил что-нибудь особенно понравившееся, то делал скриншот и отправлял другому. Общим любимцем был Джек Керуак. «А почему нельзя ловить рыбу у того рифа? Там какой-то заповедник?» спросил Джейк. «Еще нет», — ответил Пит. «Они хотят сделать заповедником весь остров, запретить нам приезжать». Но пока этого не произошло, и на данный момент у нас остается право на натуральное рыболовство. «Это местные знания, которые передаются от круизера к круизеру», — объяснил Роли когда Пит и Стелла впервые приехали на Амаранты, я сказал им то же самое. Оба кивнули. «Некоторые говорят, что это приносит неудачу», сказала Стелла. «Сами знаете, какими суеверными бывают моряки». «Суеверие», подхватил Витер. «Неужели, когда мы пересекли экватор, мы не только сменили широту, но и очутились в другом времени? Разве сейчас не двадцать первый век?» Ролли улыбнулся и вздохнул. Сочетание, которое наводило на мысль, что он уже слышал все это раньше. Кто-то называет это суевериями, а другие, и я в том числе, правилами. Источник у них часто один и тот же. Как их не называй, им лучше следовать. Не ошибетесь. Когда стало ясно, что он закончил говорить, Джейк встал и двинулся вдоль пляжа, вероятно, решил отойти подальше по малой нужде. Виржини попытался извиниться перед Витером за выпивку. «Это была вечеринка», — сказал он, не дав ей закончить. «Расслабься». «Не хочется начинать знакомство с недоразумения. Можешь расплатиться со мной при случае». Он оперся на руки и потянулся пальцами ног к костру. «Разве в такие места приезжают не для того, чтобы не жить по чужим правилам?» «Витер», — позвала его Тереза, и дергала за руку, пока он не повернулся к ней. Виржини почувствовала себя виноватой за то, что отвлекла его внимание. Как и сказала Стелла, общение с новичками захватывает. Она посмотрела на море, на линию пены, а затем дальше на черноту. Насчет правил Витер верно сказал. Она не желает жить по чужим правилам. Ни по правилам своего отца, ни по правилам Тома. Самое время установить свои. В таком месте, как это, так далеко от ограничений обычной жизни, от ожиданий, которые все на тебя возлагают, и собственного привычного поведения, можно быть кем угодно. Можно быть самой собой. Она закрыла глаза и прислушалась к пению цикад, мелодии лягушек, треску костра. Метрономный ритм моря под всем этим был успокаивающим, как колыбельная. Рядом зашуршал песок. Она открыла глаза. Джейк вернулся и сел рядом. Он наклонился к ней. Устала? М-м. Жарко стра и тропический зной накладывались на выпитое, нагоняли сон. Они пробыли здесь всего день, но казалось, что гораздо дольше, потому что они сделали так много. Что ж, миссис Селкерк, прежде чем я уложу вас спать, позвольте кое-что вам показать. Джейк не возражал против ее решения оставить девичью фамилию, но он наедине иногда называл ее так. Он был единственным, кому она это позволяла. Он встал, поднял ее и за руку повел от костра к кромке воды. Развернул лицом к острову. Волны лизали ей ноги. «Посмотри вверх. Вдали от дымящего костра ночное небо преобразилось». Звезд было так много, что казалось, будто оно просело под их тяжестью, нависло совсем низко над головой. Света было едва ли не больше, чем тьмы. Вглядываясь в черные провалы, Вержени понимала, что и там сияют звезды, более далекие, более тусклые, но они там есть. Оно прекрасно. Да, но посмотри. По его интонации она поняла, что он хочет, чтобы она заметила что-то конкретное, имеющее значение для них двоих. Она обвела взглядом небо, в голове все еще теснились всякие цитаты про путешествия и керуак. «У нас все впереди?» — попыталась угадать она. «Мы катимся под звездами?» Джейк зашел ей за спину, чтобы оказаться на одной с ней линии и показать то, что она должна увидеть. Взял ее за руку и ее пальцем провел вниз-вверх, вниз-вверх. «Путеводная звезда?» Спросила она. Нет. Впрочем, да, пожалуй. Его пальцы пробежались по ее предплечью. Посмотри еще раз. Он обвел те же звезды. На этот раз она поняла. Линия складывалась в созвездие Кассиопеи. Той самой Кассиопеи, что он нарисовал на ее коже, когда она окончательно перебралась к нему. И вот теперь она приколота к небу. Вписано в их историю.